Их смуглые лица, казавшиеся еще более свирепыми благодаря жидким, всклоченным бородам, выражали лютую ненависть и жажду разделаться со своими жертвами. И они с большой легкостью неслись по равнине, спускавшейся к реке Сенегал. «Конечно, это жестокие дикари племени Талиба. Свирепые сподвижники Эльхаджи, сказал Фергюсон. «Да, признаться, я предпочел бы очутиться в лесу среди хищных зверей, чем попасть в руки этих бандитов».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 Закончив приготовление, он нагрел под отверстие некоторое количество сухой травы и зажег ее. Чтобы наполнить шар нагретым и, следовательно, легким воздухом, требуется немного времени. Температуры в 100 градусов достаточно, чтобы наполовину уменьшить вес содержащегося в нем воздуха, разряжая его. И вскоре Виктория начала все больше и больше округляться. Благо, в сухой траве не было недостатка, и доктор усердно ее подбрасывал. «Было без четверти час».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 понеслась словно огромный пузырь помчавшимся мчавшимся водам Сенегала и вместе с ними исчезла в Гуинском водопаде. — Бедная Виктория! — воскликнул Джо. На глазах доктора блеснули слезы, которых он не смог сдержать. Он протянул руки друзьям своим, и те, охваченные волнением, бросились в его объятия.